«Он его убил!» – заявила подружка. Едва за ней захлопнулась дверь. «Кто?» – перепугалась я. «Мстислав, естественно». Женька устроилась на кровати и посмотрела на меня в крайней досаде. «Ты же видишь, как он нервничает. Как только заговорили о трупе, он чуть в обморок не рухнул. А когда милиция приехала, он же весь позеленел. от того и нас уговаривал помалкивать. до да кого он убил?» — растерялась я. — Шантажиста, само собой. Тот ему звонил, назначил встречу, Мстислав его убил, ножки и ручки оттяпал, чтоб опознать не могли и... — Постой! А когда он смог это проделать? — Когда уезжал с Лёвушкой. Вчера Мстислав весь день отсутствовал, а сегодня менты трупик нашли. — Но если он был с Лёвушкой, — нахмурилась я, — как же тогда смог избавиться от шантажиста? Мы ведь не знаем, все ли время они были вместе. Мстислав хитрый, вспомни, как он нас в универмаге провел. Мы-то думали, что скрываемся от него, а на самом деле... По-моему, ты фантазируешь, — отмахнулась я. Еще чего? Говорю, он его убил. Он же трясется весь, и об этом трупе напоминаний не выносит. На варе шапка горит. Руслан, кстати, тоже что-то заподозрил, все его взглядом сверлил. Я наблюдала. Что же делать? Испугалась я. Мало нам гибели Наташи. Теперь еще какой-то труп. Без рук, без лица. Смотреть в оба. Ясно. Поскучнела я. А засаду в комнате Наташи будем устраивать? На привидение? Обязательно. Как все улягутся, так и пойдем. Олимпиаде врач прописал покой. Надеюсь, сегодня старая ведьма нам помешать не сможет. Давай, подремлем малость, ночка будет не из легких. Мы легли, и я честно попыталась заснуть. Что мне вскоре и удалось, несмотря на то, что Женька крутилась рядом, точно веретено, да еще вздыхала. Открыв глаза, я едва не закричала. В комнате кто-то был, стоял возле противоположной стены. Только я собралась заорать, что из мочи, как неизвестный, испарился, а я, отдышавшись, сообразила, что это просто тень от окна. Луна заглядывает в комнату, а тени до того причудливы. В общем, просыпаться в такую ночь не стоило, а уж привидение ловить. Я повернула голову, собираясь предложить Женьке отложить экспедицию. И только тогда увидела что место рядом со мной пустует. «Женька!» — позвала я, но мне никто не ответил. После исчезновения подзарядного устройства, с моей точки зрения, могло произойти все, что угодно. Я вскочила, бросилась в ванну, а потом в Женькину комнату. Подружки нигде не было. Не могла же она пойти искать привидений в одиночку. Тогда куда исчезла? Я заревела с перепугу, погрызла ноготь, а потом осторожно выглянула в коридор. Разумеется, Женьки там не было. Да и что ей делать в коридоре? Но я на всякий случай позвала: "Женька!" Ответа не последовало. Я прошла к лестнице, свесилась через перила и позвала громче. Тоже без всякого толку. "Где Жанна?" бормотала я в отчаянии, спускаясь по ступеням и достигла первого этажа. Здесь меня ждал сюрприз. Дверь, ведущая от лестницы в холл, была заперта. Я поднялась на второй этаж с намерением обойти дом по кругу, чтобы оказаться в холле. Второй этаж, который в нашем крыле был нежилой, тонул в темноте. Я попыталась найти выключатель, но мне не повезло. Пришлось двигаться на ощупь. Впереди мелькнул свет, и я обрадовалась. До спальни Льва Николаевича оставалось метров десять, когда в полумраке коридора я увидела... Что тут поделаешь? Я увидела привидение. Нечто в белом балахоне двигалось мне навстречу. Я шарахнулась вправо, налетела на столик с какой-то скульптуркой и со всем этим хозяйством оказалось на полу. Грохот был невообразимый, а привидения, как известно, шума не выносят. Поэтому, когда я, чертыхаясь, поднялась с пола, его и след простыл. Ожидая появления охраны и встревоженных домочадцев, я поставила столик на место, водрузила на него скульптуру, которая, к счастью, не пострадала, и направилась в комнате Льва Николаевича, подготавливая речь, полную извини. Но ни Лев Николаевич, ни охрана, ни вообще кто бы то ни был не появились. Сначала я удивилась, а потом перепугалась – Создавалось впечатление, что я одна во всем доме. Я бросилась к хозяйской двери и осторожно постучала. Мне не ответили. Тогда я легонько толкнула дверь, но она оказалась запертой. В следующей комнате жил Руслан. Я уже собралась постучаться к нему, но вовремя вспомнила, что стою в пижаме, и он может расценить мое появление, в общем, понять меня превратно. Я взглянула на часы. Десять минут второго. Самое бесовское время. Что же делать, черт возьми? Где искать Женьку? Беспомощно оглядевшись, я направилась к лестнице и спустилась на первый этаж. В холле горел свет, но тишина стояла, как на кладбище. Я заглянула в кухню, а потом решила зайти в библиотеку. Вдруг Женька там. Довольно глупо с ее стороны. Но где же она еще может быть? В библиотеке было пусто. Я вздохнула и вновь вернулась в пол. Путь мой лежал через длинный коридор с большими окнами, выходящими в сад. Я опасливо покосилась на них. При такой луне, как сегодня, не чертей увидеть И тут вроде бы что-то стукнуло по стеклу. Я обернулась и едва не лишилось чувств. Из окна на меня смотрело чье-то лицо, перекошенный рот, Безумные глаза, стрепанные волосы. Я завопила, что есть мочи, бросилась бежать. И тут с улицы послышались самые настоящие выстрелы. Сначала один, затем второй. Я заорала еще громче. Где-то рядом хлопнула дверь. Я увидела Олега, а рядом с ним Женьку. И в изнеможении опустилась на пол. Подружка мгновенно оказалась рядом со мной моему величайшему облегчению, живая и здоровая. А вслед за этим дом ожил. Теперь о тишине не было и речи. Первой в холле, не считая нашего трио, появилась Олимпиада. «Кто стрелял?» – рякнула она. Бабка была в ситцевой ночной рубашке, с седыми волосами, заплетенными в косицу. Но при этом умудрилась выглядеть очень грозной. «Понятия не имею», – ответил Олег который испытывал определенные затруднения. То ли бежать за водой для меня, то ли помочь Женьке подняться. Олег, кстати, был в халате, а Женька щеголяла в пижаме. И у меня по этому поводу возникли кое-какие вопросы, но с ними пришлось повременить. в холле показался хозяин, тоже в халате, и, по-моему, перепуганный насмерть. Потом стесла в полуобморочном состоянии. Вот уж кто точно нуждался в стакане воды. Затем охранник и, наконец, Руслан. Эти появились из коридора, прямо противоположного тому, где находились их комнаты. «Кто стрелял?» – спросил Лев Николаевич, запахнув халат. «Сашка», – ответил Руслан. Он, кстати, был в джинсах и рубашке, расстегнутый на груди, лицо встревоженное, а в руках охранника в самом деле был пистолет. Правда, звали охранника не Саша, а Володя. Должно быть, Саша остался в саду. Что произошло? Переводя настороженный взгляд с одного на другого, спросил Лев Николаевич. — Не знаю, — зло ответил Руслан. Саше показалось, что в саду кто-то есть. Кто есть. — Что значит «кто-то есть»? — повысил голос хозяин То и значит, — огрызнулся Руслан. — Я думаю, тебе с дамами следует побыть в кабинете. «А мы здесь все как следует осмотрим. Не нравится мне это». «О, Господи!» – Лев Николаевич заметно побледнел. «Саша в самом деле кого-то видел? Или ему показалось?» «Не знаю», – повторил Руслан. «Говорю, здесь надо все как следует осмотреть». В этот момент за окном завыл Ник. «Да так, что впору было лишиться чувств!» – Женька охнула. «Олимпиада перекрестилась, а я поежилась». «Идите в библиотеку», — кивнул Руслан. Мы направились туда, а Олег пошел переодеваться. Через пять минут уже в джинсах и в куртке он присоединился к Руслану и охранникам. Бледный досироты Мстислав остался с нами. Минут двадцать мы провели в напряженном молчании. Затем Руслан с Олегом вернулись и первый сказал заметным облегчением голосе. «Никого». Должно быть, показалось. При этих словах Олимпиада, прикрыв глаза, вздохнула, а я, не удержавшись, брякнула. Я ее видела. Руслан с хозяином быстро переглянулись и уставились на меня. Кого? Наконец спросил Руслан. Не знаю, честно ответила я. Кажется, это была женщина. Да, светлые волосы, а лицо, знаете, как будто она... Мне сложно объяснить. В первый момент я решила, что это привидение. Все растерянно молчали. Олег Николаевич так сдавил рукой подлокотник кресла, что тот, казалось, не выдержит и сломается. А во второй, спросил Руслан. Я с удивлением посмотрела на него, а он нетерпеливо добавил: "Это в первый момент, а во второй". Я испугалась и бросилась бежать. Это точно была женщина, кажется. «Я ведь видела ее одно мгновение, и выглядела она странно. Конечно, это женщина, блондинка, и похожа на сумасшедшую». «Час от часу не легче», – вздохнул Руслан. «Только сумасшедших нам и не хватало. Двери мы проверили, посторонние в дом проникнуть не могли, значит, ты в безопасности». Повернулся он к хозяину. «Дождемся рассвета и прочешем окрестности». «Думаю, Сашу рано утром надо отправить в город. Я бы усилил охрану». Лев Николаевич вроде бы пребывал в трансе. При последних словах Руслана как будто очнулся и кивнул. «Делай, что считаешь нужным». Совершенно неожиданно подал голос Мстислав. До этого момента он как будто попросту отключился и теперь вдруг решил принять самое деятельное участие в разговоре. «Что за чепуху вы здесь болтаете?» Анфиса видела женщину. «Какую еще женщину? Откуда ей здесь взяться? Может быть, это действительно привидение? Лично я бы не удивился. Окажись, это именно привидение». Анфиса стала свидетелем гибели молодой девушки. Вполне логично предположить, что это отразилось на ее душевном спокойствии. «Вы на что это намекаете?» сказала Женька голосом, каким обычно прапорщик поднимает солдат на зорьки. По-вашему, Анфиса спятила, и ей все привиделось? Я бы не стал называть это так, пошел на попятный адвокат. Вот уж воистину крапивное племя. Но согласитесь, даже абсолютно здоровый человек в такой ситуации... А до этого вам нечто подобное видеть приходилось? Спросил Олег. Я подумала и кивнула к вящей радости Мстислава. Да, я видела женщину в белом, то есть это, кажется, была женщина. Я спустилась на второй этаж и увидела ее совсем недалеко от комнаты Льва Николаевича. Руслан неожиданно громко рассмеялся, а все уставились на меня с растерянным видом. «Я тоже видела», — заявила Олимпиада. «И я», — кивнул Лев Николаевич заметным облегчением. После этого последовала немая сцена. То есть мы втроем переглянулись, обретя поддержку друг в друге. А остальные пялились на нас во все глаза, точно ожидали конца света. «Я не придал этому значения», – вздохнул хозяин. «Я решил то, что любой здравомыслящий человек решил бы на моем месте. Но если Олимпиада Назаровна и Анфиса, это меняет дело». «Ты хочешь сказать, что в доме завелось привидение?» Не зная, то ли смеяться, то ли злиться, спросил Руслан. «Выходит, Сашка по нему больнул?» «Нам свойственно с насмешкой относиться к вещам, которых мы не понимаем». Голосом пастыря изрек Лев Николаевич и устремил в окно невидящий взгляд. «Ну что же», – пожал плечами Руслан. «Привидение или нет? А Саша завтра отправляется в город». Охрану в любом случае следует усилить. «Завтра, то есть сегодня, годовщина маминой смерти», сообщил Лев Николаевич. Олимпиада хмуро кивнула, а мы в некотором недоумении замерли. «Замечательно», — хмыкнул Руслан, поднимаясь с кресла. «Я очень уважаю вашу маму, мой дорогой друг. Только не могу взять в толк. Причем здесь ее смерть? Вынужден вас покинуть». Мы с ребятами не верим в привидения и на всякий случай еще раз осмотрим дом. С этими словами Руслан удалился, а мы затихли в креслах. Минут через пять Олег взглянул на часы и сказал, «Может, есть смысл лечь спать?» «Да-да», – встрепенулся хозяин, – «отправляйтесь на покой. Прошу прощения за беспокойство». Все дружно поднялись и направились к двери. только Олимпиада продолжала сидеть хмуро разглядывая пол. Я уже покидала комнату, когда хозяин неожиданно меня окликнул. «Анфиса Львовна, не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Да, конечно», — кивнула я. Женька притормозила рядом со мной, и Лев Николаевич добавил. «Женечка, вы можете присутствовать при нашем разговоре, разумеется, если пожелаете. Идемте со мной». Мы поднялись на второй этаж, свернули налево. Насколько я знала, это крыло пустовало. И подошли к одной из дверей. Лев Николаевич распахнул ее настежь и сказал «Прошу». Вспыхнул свет, и я с любопытством огляделась. Комната была небольшой и производила довольно странное впечатление. Мебель пятидесятых годов, расшитые занавески на окнах, слоники на шкафу, салфетки, связанные крючком. Однако, вне всякого сомнения, ни занавески, ни салфетки антикваром не являлись. Впрочем, как скорее всего и мебель, выглядела она образцово, так что трудно было поверить, будто люди пользовались ею в течение многих лет. «На этом месте когда-то стоял наш дом», – тихо сказал Лев Николаевич. «Сгорел в годовщину маминой смерти. Местные разные болтали». Участковый даже поджог подозревал. Пожар длился час, а все выгорело до основания. Абсолютно все. Я построил новый дом. Конечно, это ребячество. Но мне захотелось, чтобы в нем была мамина комната. И я постарался все устроить так, как было при ней. Он подошел к стене напротив и, кивнув, спросил. «Женщина, которую вы видели, похожа на нее?» Только тогда мы с Женькой обратили внимание на висевший на стене портрет. Молодая женщина в синем платье с белым вязаным воротничком смотрела на нас с мягкой улыбкой. Синевый глаз подчеркивал цвет платья. Лицо было нежным и почему-то испуганным, словно женщина ожидала дурного известия. — Это ваша мать? — спросила Женька. — Да, — кивнул он и вновь обратился ко мне похоже «Я... я не знаю», — честно сказала я. «Та точно была блондинка. Но я, понимаете, я здорово перепугалась». «Понимаю», — кивнул Лев Николаевич. «Сегодня годовщина ее смерти. Прислуга жаловалась, что слышит какие-то стоны. Я и сам слышал. Остался в комнате, где ночевала Наташа, и слышал. Как раз в этом месте... Находилась комната, где погибла моя мать. Вы понимаете? Я сам неоднократно видел фигуру в белом, которая при моем появлении поспешно удалялась. Я слушала, вытаращив глаза. Лев Николаевич – большой оригинал. Если в моем доме завелось привидение, я бы немедленно его продала. Дом, я имею в виду. Чтобы как-то нарушить тягостное молчание, последовавшее за этим откровением, я подошла вплотную к картине. Надо признать, портрет художнику удался. Вересов. Прочитала я внизу размашистую подпись и спросила, кто написал портрет? Местный художник. Очень талантливый человек. Мама здесь, Мама здесь как живая. Собравшись силами, сказал Лев Николаевич. Моя мать погибла совсем молодой, в 27 лет. Очень красивая, очень добрая женщина. Ее все любили. «Как она погибла?» Спросила Женька. Она застрелилась. «Застрелилась?» Не смогла сдержать удивление Женька. «Да. Мой отец был намного лет старше ее. Они любили друг друга, по-настоящему любили и были счастливы» пока здесь не появился один человек. Он ненавидел отца, ведь тот был незаурядной личностью, и многие питали к нему ненависть. Мерзавец знал, что бессилен против отца, замыслил отвратительный план и смог привести его в исполнение. Мама была так молода и так неопытна, она увлеклась, а когда поняла, что за человек соблазнил ее, она была гордой. Она решила, что, разбив сердце, достойнейшему человеку не имеет права жить. Отец все понял и простил ее, но мама себя простить не смогла. Когда отца не было дома, она застрелилась. Понятно. Прославленный чекист избежал судебного разбирательства. Дело представили как самоубийство. Вполне возможно, сын до сих пор убежден в этом. Сколько ему было тогда? Лет восемь, от силы 10 Да, а теперь по дому расхаживает привидение. Есть над чем подумать. Как сохранился портрет? Спросила я и добавила. Я имею в виду после пожара. Если честно, я ожидала какой-то фантастической истории. Но все оказалось куда как проще. Портрет находился в моей питерской квартире. К тому моменту дом сильно обветшал и жить здесь было невозможно. Вы построили этот дом на том самом месте, где стоял дом вашего отца? Прадеда. Так будет точнее. Да, на том же месте. Мне хотелось сохранить его частицу. Впрочем, сохранились только подвалы. Возможно, вам будет интересно взглянуть на них. Когда-то в доме совершались богослужения. Мои предки и староверов. Женька сосредоточенно кивала. О предках ей Лев Николаевич успел поведать достаточно. «Я хочу построить церковь», – вдруг заявил Лев Николаевич, пытливо глядя на нас. «Возможно, тогда душа моей матери наконец-то обретет покой». «Разумное решение», – брякнула Женька, и мы замолчали, не зная, что еще сказать друг другу. Лев Николаевич, устроившись в кресле, устремил взгляд на портрет матери и то ли забыл про нас, углубившись в свои мысли, то ли попросту задремал. Мы на цыпочках покинули комнату, прикрыли за собой дверь и с облегчением вздохнули.